Тревожное ожидание. В эти трудные для волшебной страны дни продолжала вестись напряженная и совершенно незаметная для минвитов завоевателей, работа под землей. Бригады Листара и Ружера жили одной неотвязной мыслью. Вода, вода, усыпительная вода, она должна появиться в лагере пришельцев.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 Восстанавливали источник, когда вода ушла из него по вине, правда, случайной прислужника злых сил Руфа Билана. Дело произошло еще при семи подземных королях, которым возвращение воды объяснили волшебством Элли. На самом деле дуболомы под руководством Ружера или Стара опускали колонну труб в землю до тех пор,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 Звездолета – последнее средство, предложенное Канингом, нежелателен. Никто ведь понятия не имеет о последствиях катастрофы. Возможно, рухнет замок Гурикапа, погребя под обломками менвитов, но погибнут и арзаки. Даже если их известить о времени взрыва, все равно всем незаметно скрыться не удастся. Погибнет «Синий домик» с ментахой и эльвиной. Альфреда пугало и другое, что если от сотрясения обвалятся своды подземной пещеры, раздавив старинный «Семи цветов радуги» дворец подземных королей, перестанет существовать неповторимое чудо природы. И все же мина была заложена эльсором на Диавоне. Вот когда звери и птицы начали переселение подальше –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 Мыши, у которых был тонкий нюх, сами захотели, чтобы их опустили в колодец в клетках. Теперь осталось ждать. Если усыпительная вода проникнет в колодец, мыши заснут. Переселенцы нашли приют в желтой стране, в владениях доброй феи Велины. Придется ли изгнанникам вернуться в родные края или остаться там навсегда, зависело от мышей».